Глава вторая. Миргород. Кирим Святослава. Проводили варягов. Все нормально. Яромер где? Святослав окинул угрюмым взором Мираслава с Ратибором, только что ввалившихся к нему в трапезную с дороги сразу после возвращения из Дубкина. С Ратиборовым воином к ней старался от чами не встречаться, попросту их избегая, как будто перед ним не старый приятель, а пустое место. Впрочем, это получалось у правителя Мирграда далеко не всегда. И во что ж то, а игнорировать плюхнувшегося напротив рыжего медведя всё же представляется несколько проблематичным для любого его собеседника. Не проводили, а сопровождали, я бы сказал. Нормально всё. Делает вид, что не замечает с какой прохладой его привычают нынче в тереме, хохотнул Ратибор, первым присаживаясь за накрытый стол. Его примеру последовал и Мирослав. А ярк по ветухе берегини умчался. Там Златкова думала рожать почти на месяц раньше срока. Вот он и метнулся от даженки с шустрым сокольником тут же по прибытии. Можно? После несмелого стука дверь приоткрылась, и в обеденный зал заглянула канафатова с изъонными емельяна. Нужно, крякнул пребывавший определённое не в настроении Святослав, хмуро наблюдая, как завашедшим племянником рассказывал в трапезном и тихомир. Спура расположившись подальше от непреязненно на него zerкнувшего Ратибора. "Давайте сразу к делу", резко бросил князь, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. "Набить брюхи всегда успеете". Миргородский владыка явно сильно нервничал. Что встреслось? Мирослав налил себе душистого пива из стоящего рядом кувшина, вопросительно при этом уставившись на Святослава. Слухи до меня из разных источников долетать стали дурные, будоражные. поживав губами, в конце концов, молвил сумрачно государь, что горобанули мы людей серьёзных с запада, обиделись те, до да войско несметное на нас собирают, за караваны убитых поквитаться планируют столицей. Да что ты гутаришь? Ратибор кисло хмыкнул, добро отхлёбнув кваса прямо из пузатова жбана. Какая неожиданность. Последнее слово он протянул с явной издёвкой. Кто такие? Мирослав на корню прервал, готовые было сорваться грубые словеса суствы Заслава в адрес своего рыжевобрата по оружию. Хе-хе. Я обозначу, ежели никто не против. Достав из запазухи ворох бумаг, Емелян присел на одну из лавок и бестолково рассыпав перед собою замятые грамотки, спустя минуту нашёл наконец то, что искал, начав заунывно зачитывать текст вслух. Итак, осремская империя, как и у всего запада, А также варягов второй язык у тамошних жителей общий, то есть наш, так что понимать друг друга будем прекрасно. Сами себя именуют аскерами, шалмахами, то бишь воинами в переводе с ихнего родного наречия, и аслиями, они доброжелатели, осами да слами. И да иемтоте, чей караван мы распетрушили в долине злых духов. Расположена данная могущественная западная держава на юго-востоке Европии между двумя морями. темным и внутренним. Население ее, по крайней переписи, составляет около полмиллиона человек, а воинство не менее ста тысяч. Ого! Тихомира Шарашина присвистнул. Сильно. Впервые в жизни согласен с этим вонючкой. Рать у них будет здоров? Брекнул не менее удивленный Ратибор. А полмиллиона? Ян-то много, да? Сколько? Уж позвольте уточнить. Таких страшных цифрей никогда и не слыхивал. Но мурашки у меня побежали по копчику, не скрою. Туды-сюды причем носятся, а шалелые. Да еще кочет еще до веском, собаки вредные. Пытаюсь их почесать за ушами, чтобы поласковее были, да все никак словить не удается. У мурашек, насколько мне ведомо, нет ракушек, кротик. С вожками не попутал. Вот у них точно ухи имеются, или не точно? Э, проехали. В общем, Банька тебе в помощь. А полумиллиона юнто пять раз по сто тысяч в смысле. Кошак с головой и крыльями орла, то бишь грифон, является, кстати, их гербом. Емельян укоризненно взглянул на рыжего друга, пораженно рыгнувшего на весь зал, и продолжил: "Так вот, умертвили мы, оказывается, во время набега того преснопамятного какого-то там наследника престола тамошнего, как вы понимаете, очень дорогого сердцу правителя этого самого королевства. Ну и мстить он собирается по полной." Воинство враждя практически уже в сборе и ранее весной планирует выдвигаться в нашу сторону. Я не уразумел. Мираслава задачи наш перелся взглядом сначала в Святослава, а после и в Емеляна. Как Янта выдвигаться в нашу сторону, в сторону мирграда? Это что, шутка? Как они так быстро прочухали, что Янта мы их раздербанили? Ты уверен, Емеля? Ратибор нахмурился. Может, ты имела в виду под нашей стороной? Земли русичей в целом. Да нет, Рокибуржка. Голова тайной канцелярии тяжело вздохнул. Мирка понял меня правильно. Каким-то непостижимым образом разведали они шустро, кто их караван скрыл, аки куль с навозом. Поразительный ну факт, шалмахи знают, что это мы, то есть Мирград. По видимому, кто-то им донёс. Самое позднее, месяца через полтора-два после отплытия от родных берегов, сто тысяч ворогов будут топтать нашу землицу. А еще балакают катапульты у них есть и здоровенные, да башни осадные до небес, протаранные битки из цельного гранитного камня. Вообще молчу. Даже если привирают сказители, все равно боязно. Емельян заметно пригорюнился. Похоже, в лужу мы сели знатную с этим походом. Рад. Князь впервые с момента возвращения друзей посмотрел колючее прямо в очи рыжему витязю, собравшемуся было что-то возмущенно горкнуть. Только не вздумай сейчас изречь нечто вроде: "А я же говорил". "А я же говорил", хват. Ратибор, проигнорировав предупреждение от старого приятеля, нахально вытаращился на покрасневшего от злости властелина Мир города в ответ. "Не надо нам было слушать этих морских шакалов. Вляпались из-за их великолепного плана по горло в нужник. Теперь бы не утопнуть". "Довольно". Святослав сердито обмахнул ладонью по столу. Кротибор одни неприятности мне в последнее время приносишь. Ты, Ента, знаешь, совсем распустился. Думаешь, раз хлебаешь тут мой квас за моим же столом, то можешь вести себя, как тебе вздумается? Ты вообще в курсе, что я твой владыка, нет? Мои приказы для желудю для тебя пустой звук? Одни неприятности, Кротибор скривился. А ещё недавно, помнится, боловил, что с каждым моим походом козна у тебя добро пополняется. Или Ента уже так, мелочёвка. Награбил же недавно под крышу, да? Рыжебородый боец не без удовольствия отметил, как потемнело при этих словах лицо Святослава. Но останавливаться уже и не думал. И что там за приказы я не исполняю? Вещаю в школе начал. Не стухай на полпути. Что за приказы? Вспылил гневно князь. Я велел не трогать ночнойе братство. Велел. Я просил тебя лично их не трогать. Просил. Ты обещал мне, что пальцем к ним не прикоснешься. Обещал? Ничего подобного, свят. Смурнулся Буркум Ротибор. Вот тут ты не прав. Не обещал я этого. Разве? Не столь важно. Приказ был, был. И что ты наделал? Взял и почти всю миргородскую ячейку разбойнической гильдии вырезал под корень. Святослав нервно покосился на спокойно жующего копченой свиной Окорок Тихомира, а затем снова зло вылупился на рыжего товарища. Тут согласен. Слегка смутился могучий великан. Промашка небольшая вышла, почти до да не всю, один убёг, псинавшивая. Ты хоть представляешь, каких врагов себе нажил? Да и я вместе с тобой запаримся расхлёбывать. Князь всё больше распылялся. Далее я велел более не щупать моски варягам после вашей драки с ними на свадьбе Емелькиной. Ну, когда стёнка на стёнку схвыснулись, велел. Так ты разве послушал? взял и сначала ярлу клюв перебил а после в четырёх копытах нескольких сибирян отделал странно как ещё не пришиб никого своими пудовыми колотушками что у тебя вместо лап из стула вот торчат я того приказа не слыхивал либо после нашей с ними рубки меня мирка сразу к добролюбову в лечебницу уволок уж больно плечо запоршибило от скверной мельванеса молодой богатыр насупился не Чего-то там куда кто лети эти синеморды у Феофана притем, как я им рожи начистил. Так откель я знаю, брешут, а нет. А Черноброву Олофу и так задело жахнул, ибо нечего на моих зенницах ни в чём не повинных резать. Взял бы и отвратился. Ухнул Святослав Пламина, иж, какой нежный выискался. Я эти бекняжи чуть похари не саданул, да ты вовремя заткнулся. не помешало бы взять на заметку вашему вашеству, а то мало ли чего с горяча не случается. О, это вообще отдельная тема. Правитель Миргрдо запальчево перебив Ратибора, резко вскочил со стула и принялся, заложив руки за спину, суматошно нарезать круги вокруг стола. "Грозить мне при всех удумал? При маей дружине у них на глазах?" совсем ополоумил. "Я уж молчу про варягов в пёс с ними". Но у наших охломонов морды, конечно, вытянулись знатно. А-ха-ха, засмеялсяник вместо Емельян. Вот енто, наверное, было зрелище. Жаль я не лицезрел. Княжи племяш тут же осёкся под негодующим взглядом дяди, сурово изрыкнувши Иваниё из-под пшеничных бровей. Устал я от вас обоих, громогласно проревел Святослав на весь зал. Посему рад. Тебе последнее задание даю. Ап делаешься, лучше не возвращайся. Поедешь в Змеиград немедленно. Там основное логово Ночных братьев располагается. Главное, так сказать, сучиш ему грамоту от меня с извинениями за досадное происшествие с их гильдией в Мирграде. Мешочек с золотом в качестве задобривания, вежливо отклонишься и будешь в таков. Ничего сложного. Емельку с собой возьми, а то чего-то засиделся он тут его лазает где ни попадя, держёт посуду умею, а Климерин сивый Ты чего, а старче? издеваешься что ли? Хочешь, чтобы я каялся пред этими скотами за чухарелами? Проверь свою кровлю, ее, кажется, размыло. Хе-хе. Ратибораш поперхнулся от негодования. Я с поклоном к этим облезлым собакам, сворог свидетель, могу им только подобрые березовые оглобли в седалище запихнуть и то за отдельную плату. Извиняться ратик буду я. Святослав возбужденно сел на место, по новое и гневливо уставившись на могучего исполина. А тебе же надо всего лишь передать им эту весточку от меня, скрепленную моими печатями и подписью, с ожелелиниями о произошедшем. Разве и Анта так сложно раздери перун твою рыжую задницу на ковришке? Просто гонцом по бурому метнуться. Я что, свят? К тебе в посылные нанимался. Ратибор был мрачнее тучи. палы помыть нигде не надо б да аль потолок нужник подраить даже не думай предлагать утоплю в нем же рад князь прикрыл на пару секунд веки устало хрюкнул после тяжко выдохнул и просопел ночные братья выдвинули такое условие чтобы ты лично доставил им мои извинения уж не ведаю зачем им я то надо но шанс примириться упускать нельзя потому руки в ноги э Ай ноги в руки, ай да как удобнее, хоть на копчике схочи и вперед. Змееград ждет. Грамотку с посланием на выходе истерима у Бронислава возьмешь, как и машину со златом для душу губов и кошелец монетами на расходы дорожные. Ну и адрес твоих арчевни, где эти лиходи ночные обитают. Зайдешь к ним в берлогу, пожелаешь здоровья, вручишь письмечко Турузу их главному, ну вожаку то бишь. Всплакнешь от горя, что уже пора отчаливать, да выйдешь. Всего-то делов то проще пари на репы. Это приказ, не обсуждается. Зло прошелестел Святослав, собравшемуся было что-то опять возразить молодому богатрию. Хоть раз в жизни выполни моего указания тихо, без прелюканий. И да, этот турус, он верховодит и чейками братишек темных по всей Руси, так что смотри не обделайся, будь вежлив и ласков с главарем. Ну или хотя бы просто держи себя в руках, нарожён мелис. Ратибор ничего на это не ответил, лишь прищурившись, с минуту буравил колючими очами нелепо заёрзавшего на стуле старого товарища. Затем безмолвно встал, развернулся и, не прощаясь, в развалочку утопал прочь из трапезной. "Я им так здравия пожелаю, мало не покажется", лишь развзёрённо гыркнул он про себя, громко хлопнув дверью на прощание. тебе что особое приглашение треба Князь впился недовольным взором в растеленного Емельяна. Пойд за ним шустра, да гляди, чтоб бед не натворил. С него станет. Ты свя от чего? Головушка обо что-то твёрдое уткнулся. Черепичка на бекрень съехала. Мирослав, наконец обрёгший до речи, перевёл обалделый взгляд с княжева племеша мигом рывонувшегося уже удалившимся прочь из обеденного зала широкоплечим приятелем Направителя Мирграда лихорадочно допившего вино из кубка отправлять в Ротибора парламентариям к этим тёмным псинам это как запустить голодного лиса в курятник. Он ведь там с землёй сравнивает всё, в том числе и сам град. А нам нужно сейчас цапаться со змеями. Мирка, ты ещё не начинай, а? Без тебя окошки на душе скребут. Святослав раздражённо оглядел на Тихомира, не проронившего за весь разговор ни слова. И всё также продолжающую безмятежно налегать на медовуху и копчёности, сказал же, условия такое они выдвинули. Для примирения им, видите ли, моих извинений недостаточно. Рыжего медведя лично лицезреть хотят с покаянием. Будем надеяться, что всё обойдётся. Он просто втюхает им весточку, да отвалят без лишнего шума. Ты сам-то в енто веришь? Мирослав неодобрительно покачал русыми космами. Да скорее светило небесное подмигнет лукаво в непроглядной мгле. Мир, заткнись, не нагнетай еще больше. У меня не было выбора. Святослав торопливо большими глотками опустошил только что им сцапанный со стола жбан с пивом и после громогласной отрыжки возмущенно продолжил: тут либо с него спрос, либо с меня. И рад сам виноват. На беду курил с горкой, пущая его вот теперь и сейчас сам расхлебывает. О боги мирка! Не протри только во мне дырку своими осуждающими моргаликами. Просто всучить атаману душу в душу губов песмишка и свалить, что может быть проще, а? Ребёнок бы справился. Я лишь хочу как можно шустрее уладить возникшую проблему и более ничего не слышать об этом турузе. О, можешь не сомневаться, Святкх. Мирослав ехидно кашлянул. Больше ты ничего о нём и не услышишь. Ратибор быренько устранит возникшую заковырку. Уж в чём в чём, а в этом он мастак. Дружище, замолчи, прошу. Святослав, приступив внезапной вспышки ярости, смахнул только-только осушённый им узорчатый кувшин со стола, со звонким переливом разлетевшийся на несколько глиняных осколков. "Кликни лучше писаря сюда. Ай, досиди сам вызову. Надо бы это и слову правителю змеи города Голубку отослать посланием". что ежели так встанется и некий рыжий боец из пришлых забуянет малость в его владениях, не трогал, чтоб засранца да отпустил с миром, ибо мой человек этот неуправляемый непоседа. Но ну, а пока мистер Тебора задабривает лиходеев, нам временечко тереть не горжь, надо обна поразмыслить, как сладить с новой напастью, ибо сто тысяч бойцов нас легко затопчут, даже ежели с голым задом просто побегут в нашу сторону, радостно при этом гогача, аки гусят выводок.